На Аське пока было немноголюдно. Обычно байкеры съезжались сюда ближе к вечеру, и небольшой пятачок на набережной наполнялся звуками рычащих моторов, шумных приветствий, взрывами хохота после очередной байки и неизменных мужских объятий при встрече и прощании. Но днем здесь было тихо. Парочка заезжих байкеров маячила где-то вдали. Негр Джоджо копался в очередном невообразимом пепелаце время от времени выдавая свои коронные фразочки. Все это не мешало трем девушкам секретничать о чем-то своем. «Ты чего такая замученная, Багир?» «Знаешь, с утра была готова горы свернуть. В обед подумала, да ну их, пусть еще постоят». «Эх, девчонки, а я вот хочу с парнем махнуть на недельку куда-нибудь к морю, в теплые страны, на курорт. Не подскажете подходящего парня?» Скорчила умильную рожицу Леночка. Багира с Ксюшкой рассмеялись. «Может, я замуж выдать?» «Где найдешь такого идиота?» «Эй, я вообще-то все слышу. Хотя, вот скажи, Багира, какого мужа ты бы мне посоветовала?» «Лен, я бы тебе посоветовала оставить мужей их женам, а то доиграешься. Найди себе уже хорошего холостого парня и...» «И на те планы седе!» «Сиди на жопе ровно». Послышалась со стороны джорджа Во-во, это тоже. Леночка состроила обиженную гримаску. Злая ты, Багира. Наверное, тебя часто обижали в детстве. В детстве меня папа учил, если тебя кто в песочнице задел, смело бей лопаткой по голове. Так что не нарывайся. Хм, а ты не говорила ему, пап, ну я же девочка? Говорила. Он отвечал, ну, лопатку можешь взять розовую. Девчонки снова рассмеялись. «А я на работу устроилась. Вот получу первую зарплату, сниму квартиру и начну копить на мотоцикл», – мечтательно прошептала Ксения. «Назад точно не хочешь? Домой не собираешься?» «Да чего мне там делать? Друзей настоящих и не было никогда, родители. В общем, с ними мы тоже не сильно дружили». «Ну да, обычно родители нам достаются в таком возрасте, что перевоспитать их уже не удается», – хмыкнула Лена. И вообще, я уже взрослая девочка, пора самой позаботиться о собственном счастье. Знать бы еще только, где оно, в какой стороне хоть, и долго ли туда идти? Счастье — это сам путь, а не пункт назначения», — философски заметила Багира. «Знаете, девчонки, а я только сейчас поняла, почему мне хочется остаться», — застенчиво прошептала Ксения и покраснела. «Только не смейтесь, ладно?» «Да чего уж!» У меня такое ощущение, что именно здесь я нашла своих людей. Все те, кто были до этого, какие-то они ненастоящие. Так, временные, одноразовые. А тут никто не отворачивается, когда тебе плохо. Не Юлита притворяется только ради того, чтобы что-то с тебя поиметь. И даже если ты кому-то не нравишься, тебе это честно скажут в лицо, а не станут сплетничать и интриговать за спиной. Тут как-то все просто и понятно. И среди таких людей мне как раз и хочется остаться. Эк, тебя торкнуло. Серьезно. Когда ко мне подошли байкеры, ну, там еще, на концерте, а я стояла вся такая зареванная, не знаю куда податься, и тут они, бородатые, волосатые. Сразу видно, ребята серьезные. Такие машину починят и голову открутят, если надо будет. Я как-то сразу успокоилась. Хотя до этого байкеров побаивалась, но они же такие и и рассказывают про них разное. «Это да! Чего я только не наслушалась в свое время!» — хмыкнула Леночка. «Фабуларум инкридентарум хора атфует!» Настало время охренительных историй. Где-то там пробурчал Джоджо, но на него никто не обращал внимания. А теперь посмотрела на них вблизи и понимаю. «Блин, я хочу быть среди них. Хочу быть для них своей!» «Ну, тогда тебе точно нужен мотоцикл, если ты не хочешь быть обычной нажопницей, а хочешь перейти на следующий уровень». «Что?» — Ксения непонимающе ставилась на Багиру. «Ну, как бы тебе объяснить? С точки зрения байкеров все девушки делятся на четыре категории. Первая — те, кто к мотоциклам равнодушны. Категория самая многочисленная и байкерам интересная поскольку обычно они живут в параллельных мирах и никак не пересекаются». Вторая – те, кто смотрит на байкеров с любопытством и восхищением, втайне мечтают, чтобы их прокатили, но подойти бояться Это вот как раз я была до того, как девушки из этой категории обычно рано или поздно попадают в следующую третью. Кого уже покатали, и им это настолько понравилось, что они теперь жить не могут без покатушек, вливаются в мототусовку, начинают активно общаться с байкерами, посещать всяких мероприятий, может, даже заводят собственный шлем и экипировку. Словом, превращаются в грамотных ножопниц «Кого?» «Ну, это байкеры так их зовут», — хмыкнула Багира. «Что-то мне не нравится, как это звучит». «Ну, иногда еще говорят «мото-двойка» или «второй номер». «Вот, так уже лучше». Хорошо, если девушка к тому времени уже выберет себе какого-то одного парня и будет ездить только с ним. А то, если будет постоянно с кем попало скакать от одного байкера к другому, сегодня с одним... Завтра с другим покатается. В общем, это плохая репутация. Таких тут не уважают. И отношение к ним такое, потребительское, короче. Fuck and forget. Покатать и забыть. Как все сурово. Погоди, это еще не самое главное. Даже если девушка становится постоянной спутницей кого-то из байкеров, грамотной нажопницей, разбирающейся в мототеме и все такое, все равно байкеры не будут считать ее равной себе. То есть она будет своей в мототусовке, ей помогут и за нее вступятся, если что, но... Что? Понимаешь, у большинства байкеров в отношении к девушкам, например, ну, как к неразумным детям. Да, эти малышки могут быть очень милыми, на них можно смотреть с улыбкой и умилением, им надо помогать и защищать их в случае чего, но воспринимать всерьез вот уж нет. С чего вдруг? Ребенок не отвечает за свои слова. С него какой спрос? Его можно баловать, утешать, когда он капризничает, но считать равным себе, что за глупости. Именно поэтому девушек не принимают в мотоклубы не учитывают их мнение по серьезным вопросам. Ты всего лишь девчонка-байкера, бесплатное приложение к нему». «И право голоса у тебя будет только ночью, во время оргазма, как говорит Стас», хмыкнула Леночка. «Ну, знаете ли, я на такое не согласна». «В том-то и дело, что твоего согласия никто не спросит». Своё мнение в их среде не учитывается. Но есть четвёртая категория, последняя, высшая. Это девушки, которые сами водят мотоцикл, которые получили права и купили себе байк, которые могут ездить в мотоколонии наравне со всеми, которые гаечный ключ в руках держать умеют и вообще. Вот тут уже всё меняется. Ты перестаёшь быть для байкеров просто девчонкой. Ты теперь одна из них. Байкерша, оседлавшая железного коня изведавшая на себе, что это такое. Теперь ты с ними на равных». «Блин, я тоже так хочу!» – зарделась Ксения и тут же грустно вздохнула. «Только вот когда еще это все получится? В мотошколу ведь надо идти. Права получать, учиться, а потом на мотоцикл копить». «Ну, ездить-то тебя Багира научит, она в этом спец. Меня вон как натаскала!» – утешающе подмигнула Леночка. «И мотоцикл для тебя, пожалуй, найдется. У меня как раз тут один лишний, Дукатти, завалялся», — усмехнулась Багира. «Ой, девочки, вы такие...» Ксения кинулась обнимать подруг. «Я даже не думала, что такое бывает. Вообще, в вашей мототусовке все как-то... Блин, я не знаю, как описать. Вот когда ты любимую песню слышишь случайно где-то, и мелодия тебя пронизывает всего до мурашек, будоражит и манит. Так что ты замираешь от кайфа. Вот так я себя чувствую, когда на мотоцикле. — Потому-то мы и тут, — хмыкнула Багира. — Это главное, что заставляет нас садиться на байк, и оно ни с чем не сравнится. — Знаете, а ведь я раньше байкера вообще боялась. Думала, что там одни маргиналы, алкоголики и уголовники. — Ну, в общем, да, если присмотреться. Не так уж то и далека от истины, — хмыкнула Лена. — Пожалуй, — поддержала ее Багира. — Викинг, например, та еще пьянь. Стас – бабника развратник, Найджел – циник и адреналиновый наркоман. Боцман – вообще псих, так и не вернувшийся с войны с синдромом ПТСР. Только вот знаете, я тут... Подумала? Что? А ведь я не встречала людей лучше.